Он встал сам и поднял меня. Теперь мы были не одни. Мой муж, вот уже целых семь счастливых лет, как я называю его так, стоял рядом со мной. "Алин", проговорил опекун, «примите от меня этот добровольный дар, лучшую жену, какая только есть на свете. Вам я скажу лишь одно». Вы ее достойны, а у меня это высшая похвала. Примите ее, и вместе с нею скромный домашний очаг, который она вам приносит. Вы знаете, как она преобразит его, Ален. Вы знаете, как она преобразила его тезку. Позвольте мне только иногда делить с вами блаженство, которое воцарится в нем, и я буду знать, что ничем я сегодня не пожертвовал. Ничем! — Ничем. Он еще раз поцеловал меня, и теперь на глазах у него были слезы. Потом сказал более мягко, — Эстер, любимая моя, после стольких лет это своего рода разлука. Я знаю, моя ошибка заставила вас страдать. Простите своего старого опекуна. Возвратите ему его прежнее место в вашей привязанности и выкиньте эту ошибку из памяти. — алин Примите мою любимую». Он вышел из-под зеленого свода листвы, но приостановился на открытом месте и озаренный солнцем обернулся в нашу сторону и сказал веселым голосом, «Вы найдете меня где-нибудь здесь по соседству. Ветер западной хлопотунья, настоящей западной. И впредь никаких благодарностей» а то ведь я теперь опять буду жить по-холостяцки. Если этого моего требования не выполнят, убегу и не вернусь никогда. Как счастливы были мы в тот день! Какая тогда была радость, какое успокоение, какие надежды, какая благодарность судьбе, какое блаженство! Обвенчаться мы решили в конце месяца но мы еще не знали, когда нам удастся переехать сюда и поселиться в своем доме. Это зависело от Ады и Ричарда. На другой день мы все трое вернулись домой вместе. Как только мы приехали в Лондон, Аллен сразу же отправился к Ричарду, чтобы сообщить радостное известие ему и моей милой подруге. Было уже поздно, но прежде чем лечь спать, я все-таки собиралась ненадолго пойти к Аде. Решила только сначала заехать с Пекуном домой, чтобы напоить его чаем и посидеть с ним рядом в своем старом кресле. Мне не хотелось, чтобы оно опустело так скоро. Приехав, мы узнали, что сегодня какой-то молодой человек три раза приходил к нам и спрашивал меня. А когда ему в третий раз сказали, что я вернусь не раньше 10 часов вечера, Он попросил доложить, что зайдет часиков десять. Все три раза он оставлял свою визитную карточку. На ней было написано «Мистер Гаппи». Естественно, я стала раздумывать, для чего я могла ему понадобиться. И так как с мистером Гаппи у меня всегда связывалось что-нибудь смешное, я принялась подшучивать над ним и слово за слово рассказала опекуну о том, как он однажды сделал мне предложение, а потом сам отказался от моей руки. Если так, — сказал опекун, — мы, конечно, примем этого героя. Мы распорядились, чтобы мистера Гаппи приняли, но едва успели это сделать, как он уже пришел опять. Увидев рядом со мной опекуна, он опешил, но овладел собой и сказал, — Как живете, сэр? — А вы как поживаете, сэр? — осведомился опекун. — Благодарю вас, сэр, недурно, — ответил мистер Гаппи. — Разрешите представить вам мою мамашу, миссис Гаппи, проживающую на Олд-стрит-Роуд и моего загадочного друга мистера Уивла? Надо сказать, что мой друг одно время называл себя Уивл, но его настоящая и подлинная фамилия Джоблинг. Опекун попросил их всех присесть, и они уселись. «Тони, ты, может, приступишь к изложению дела?» обратился мистер Гаппи к своему другу после неловкого молчания. «Излагай сам», — ответил ему друг довольно резким тоном. «Итак, мистер Джарнди, сэр, начал после недолгого размышления мистер Гаппи к великому удовольствию своей мамаши, которую она выразила тем, что принялась толкать локтем мистера Джоблинга и за подмигивать мне. Я желал переговорить с мисс Саммерсон наедине, и ваше уважаемое присутствие явилось для меня некоторой неожиданностью. Но, может, мисс Саммерсон осведомила вас о том, что когда-то произошло между мной и ею? Да, ответила пекун с улыбкой. Мисс Саммерсон мне... Кое-что рассказала. Это упрощает мою задачу, сказал мистер Гарпи. Сэр, я окончил учение у Кенджа и Карбея, и, кажется, к удовлетворению всех заинтересованных сторон. Теперь меня зачислили, после экзамена, от которого можно было прямо свикнуться, столько пришлось зазубрить всякой никчемной чепухи. «Меня зачислили, повторяя в список ходатаев по делам, и я даже захватил с собой свое свидетельство. Может, вы желаете ознакомиться?» «Благодарю вас, мистер Гаппи», — ответил опекун. «Верю вам на слово, или, как выражаетесь вы, юристы, признаю наличие этого свидетельства». Мистер Гаппи отказался от мысли извлечь что-то из своего кармана и продолжал, не предъявляя свидетельства. — У меня лично капиталов нет, но у моей мамаши есть небольшое состояние в виде ренты. Тут мамаша мистера Гаппи принялась вертеть головой. Столь невыразимое удовольствие получила она от этих слов, потом закрыла рот носовым платком и снова подмигнула мне. — Следовательно... Я когда угодно могу призанять у нее несколько фунтов на свои конторские расходы. К тому же, без всяких процентов, а это, изволите видеть, огромное преимущество, — с чувством заключил мистер Гаппи. — Еще бы не преимущество, — согласился опекун. — У меня уже имеется клиентура, — продолжал мистер Гаппи. — По соседству с площадью Олкот в Ламбете. Посему я снял дом в этом околотке, и, по мнению моих друзей, очень удачно налоги пустяковые и пользование обстановкой включено в квартирную плату. И теперь намерен безотлагательно основать там самостоятельную юридическую контору». Мамаша мистера Гаппи снова принялась отчаянно вертеть головой, проказливо ухмыляясь каждому, кто бросал на нее взгляд. «В доме шесть комнат, не считая кухни», — продолжал мистер Гаппи. «Квартира очень удобная, по мнению моих друзей. Говоря «друзей», я главным образом подразумеваю своего друга Джоблинга, который знает меня». Мистер Гаппи устремил на него сентиментальный взор, чуть не с пеленок. Мистер Джоблинг подтвердил это, шаркнув ногами. «Мой друг Джоблинг будет помогать мне в качестве клерка и жить у меня в доме», — продолжал мистер Гаппи. «Мамаша тоже переедет ко мне, когда истечет и кончится срок договора на ее теперешнюю квартиру на Олл-стрит-роуд, так что общества у нас хватит». «Мой друг Джоблинг от природы наделен аристократическими вкусами и, кроме того, знает все, что происходит в высшем свете» и он всецело поддерживает те планы, которые я сейчас излагаю». Мистер Джоблинг произнес «Конечно». И немного отодвинулся от локтя мамаши мистера Гаппи. «Далее, сэр. Поскольку мисс Саммерсон доверила вам нашу тайну, мне незачем говорить», — продолжал мистер Гаппи. «Мамаша, будьте добры, ведите себя посмирнее». Мне незачем говорить вам, что образ мисс Саммерсон некогда был запечатлен в моем сердце, и я сделал ей предложение сочетаться со мною браком». «Об этом я слышал», — заметила опекун. «Обстоятельства», — продолжал мистер Гаппи, «отнюдь не зависящие от меня, но совсем наоборот, временно затуманили этот образ. В каковой период времени...» Мисс Саммерсон вела себя исключительно благородно, добавлю, даже великодушно. Опекун похлопал меня по плечу, видимо, очень забавляясь всем происходящим. — А теперь, сэр, — сказал мистер Гарпи, — я лично пришел в такое состояние духа, что желал отплатить взаимностью за ее великодушие. Я хочу доказать, мисс Саммерсон, что могу подняться на высоту, достичь которое она вряд ли полагала меня способным. Я вижу теперь, что образ, который я считал вырванным с корнем из моего сердца, на самом деле отнюдь не вырван. Он по-прежнему влечет меня неодолимо, и, поддаваясь этому влечению, я готов пренебречь теми обстоятельствами, кое не зависит ни от кого из нас, и вторично сделать предложение, который я когда-то имел честь сделать мисс Саммерсон. Покорнейше прошу мисс Саммерсон соблаговолить принять от меня дом на площади Олкот контору и меня самого. — Поистине, очень великодушное предложение, сэр, — заметила опекун. — А как же, сэр? — Совершенно искренне согласился мистер Гаппи. — К этому-то я и стремлюсь, проявить великодушие. Конечно, я не считаю, что, делая предложение мисс Саммерсон, я приношу себя в жертву. Не считают этого и мои друзья. Тем не менее имеются обстоятельства, которые, сдается мне, следует принять в расчет в качестве противовеса к кое-каким моим маленьким недочетом. Вот у нас и установится полное равновесие. Я возьму на себя смелость, сэр, ответить на ваше предложение от имени мисс Саммерсон. Со смехом сказала пикун и позвонил в колокольчик. Очень тронутая вашими благими намерениями, она желает вам доброго вечера и всего хорошего. Вот так-так, произнес мистер Гаппи, тупо уставившись на нас. — Как же это надо понимать, сэр? — Как согласие, как отказ или как отсрочку. — Понимайте, как решительный отказ, — ответил опекун. Мистер Гаппи, не веря своим ушам, бросил взгляд на друга, потом на мамашу, которая внезапно рассверепела, потом на пол, потом на потолок, — В самом деле, — сказал он, — в таком случае, Джоблинг, если ты такой друг, каким себя изображаешь, ты, кажется, мог бы взять под ручку мамашу и вывести ее вон, чтобы она под ногами не путалась. Незачем ей оставаться там, где ее присутствие нежелательно. Но миссис Гаппер решительно отказалась выйти вон и не путаться под ногами. Просто слышать об этом не захотела. «Ну-ка, ступайте-ка отсюда вы!» — сказала она опекуну. «Что еще выдумали?» «Это мой-то сын, да нехорош для вас! Постыдились бы! Пошли вон!» «Но почти нише!» — возразил опекун. «Вряд ли разумно просить меня уйти из моей собственной комнаты». «А мне плевать!» — отрезала миссис Гаппи. «Пошли вон, если мы для вас нехороши!» — Так вступайте найдите себе жениха получше. Пойдите-ка, поищите себе хороших. Я была прямо поражена, увидев, как миссис Гаппи, которая только что веселилась до упаду, мгновенно обиделась до глубины души. — Ну-ка, пойдите-ка да поищите себе подходящего жениха, — повторяла миссис Гаппи. — Убирайтесь вон! Но мы не убирались. И это, кажется, пуще всего удивляло и выводило из себя мамашу мистера Гаппи. «Чего ж вы не уходите?» — твердила она. «Нечего вам тут рассиживаться!» «Мамаша!» — вмешался ее сын, забежав вперед и отпихнув ее плечом, когда она боком налетела на опекуна. «Намерены вы придержать язык или нет?» «Нет, — Уильям, — ответила она, — не намерена, не намерена, пока он не уберется вон отсюда. Тем не менее, мистер Гаппи и мистер Джоблинг вместе взялись за мамашу мистера Гаппи, которая принялась ругаться, и к великому ее неудовольствию потащили ее вниз. Причем голос ее повышался на одну ступень всякий раз, как она спускалась со ступеньки лестницы продолжая настаивать, чтобы мы сию же минуту пошли искать подходящего для нас жениха, а самое главное — убрались вон отсюда. Глава 65. Начало новой жизни. Началась судебная сессия, и опекун получил уведомление от мистера Кенджи, что дело будет слушаться через два дня. Я все-таки надеялась на завещание и волновалась, думая о том, как оно повлияет на исход дела. Поэтому мы с Алином условились пойти в суд с утра. Ричард был очень возбужден и вдобавок так истощен и слаб, хотя его все еще не считали больным, что моя дорогая девочка поистине нуждалась в поддержке. Но Ада ждала что скоро, теперь уже очень скоро, получит помощь, на которую так надеялась, и потому никогда не поддавалась унынию. Дело должно было разбираться в Вестминстере. Надо сознаться, что оно разбиралось там уже раз сто, и все же я не могла отделаться от мысли, что на этот раз судебное разбирательство может быть и приведет к какому-нибудь результату.